Глава 70. -я. «Идите, Зеп, и да поможет вам Бог!» Старый охотник не любил ничего делать в торопях. Это сказывалось даже в его манере пить. И теперь, как всегда, он медленно смаковал свое виски. Креолка, сгорает от нетерпения, не стала дожидаться, пока он сам заговорит. «Скажите, милый Зеб, сказала она, отослав служанку, — «Почему арестовали этого мексиканца? Мигуэля Диаса, я хочу сказать. Мне кажется, что я кое-что о нем знаю». «Не вы одна, мисс Луиза. Многие знают проделки этого негодяя. Ваш брат, но об этом пока не будем говорить, а Зэп Стумп знает или сильно подозревает, что Мигуэль Диас имел какое-то отношение к... Вы понимаете, о чем я говорю». Продолжайте, мистер Стумп. Так вот, вскоре после того, как мы вернулись с Аламу, явились и парни, которые поскакали в погоню за индейцами. Они обнаружили, что это были вовсе не индейцы. Вы это, конечно, слыхали, мисс Луиза. Вещи, найденные в дупле дерева, ясно говорят, что те, кого мы видели над обрывом, не были краснокожими. Я и сам об этом подумал когда нашел в хижине карты. «Значит, это они явились ночью в Хакале? Это их видел Филим? Без сомнения. Это те же самые мексиканцы». «А почему вы думаете, что они мексиканцы?» «Очень просто. Я сам убедился в этом. Я выследил, куда скрылся каждый из этой шайки». Молодая криволка больше не задавала вопросов. Рассказ Зеба пробудил в ней новую надежду — Она терпеливо ждала его продолжения. «Видите ли, мисс Луиза, карты и некоторые их слова, которые Филим повторил мне, как сумел, навели меня на мысль, что эти люди — мексиканцы. Убедившись в этом, я уже легко мог догадаться, откуда приблизительно они могли явиться. Я достаточно хорошо знаю местных мексиканцев, чтобы по описанию узнать каждого из четверки». Их индейские тряпки меня не провели Кроме того, одному из них я поставил свою метку Вашу метку? Как же это, Зэб? Помните, я выстрелил Я видела, как вы спустили курок Но тех, в кого вы стреляли, не видела Я ведь стояла за деревьями Так вот, мисс Луиза, когда старик в спускает курок Пуля редко летит мимо цели Я знал, что попал в этого прохвоста Стрелять-то пришлось издалека, и пуля была уже на излете, но я знал, что она его зацепила. Я видел, как он дернулся и подумал, если только в той шкуре не пробита дыры, то я готов поменяться с ним своей. После этого вернулись наши молодцы и рассказали нам о белых, а не о краснокожих. Я уже знал, кто были эти индейцы, и мог бы изловить их, но я этого не сделал. Но почему же, мистер Стумп? Ведь, может быть, это те же люди, которые убили моего бедного брата. Вот именно, потому-то я их пока и не трогал. Была еще и другая причина. Мне не хотелось уходить далеко от форта. Я боялся, как бы в мое отсутствие не произошло чего плохого. Вы понимаете? Да, и помимо всего, я считал, что еще рано доводить дело до конца. Мне хотелось сделать это без промаха. И вы это сделали? Еще бы! Видите ли, погода стояла сухая, я особенно не торопился сделать то, что решил. Итак, я дождался возвращения солдат, и тогда мог спокойно оставить мистера Мариса под надежной охраной. Только после этого я оседлал свою старую кобылу и отправился туда, где нашли все эти парики и перья. Я легко нашел это место по описаниям тех, кто там побывал. Их вел этот желторотый Спенглер, и я знал, что они и половины следов не заметили, так что для меня там тоже достаточно осталось. Я не ошибся. Любой дурак, который когда-нибудь был в прерии, мог бы найти обратные следы этих фальшивых команчей. Любой лавочник смог бы проследить их по прерии. А вот мистер Спенглер и остальные не смогли. Я, шутя, все проверил, хотя следы были сильно затоптаны. Я проследил путь каждой из четырех лошадей до ее конюшни. А потом? Потом я поговорил с майором, и через полчаса все четыре красавца очутились за решеткой. Главаря схватили первым, иначе он мог бы улизнуть. Я был прав, утверждая, что оставил на мистере Мигуэле Диасе свою метку. Пуля попала ему в правую руку, поэтому-то он и выронил лассо. — Значит, это был он? — невольно сорвалось у Луизы, и она задумалась. — Очень странно, — продолжала она тихо, как будто разговаривая сама с собой. — Ведь это его я видела на поляне в зарослях. — Да, без сомнения, а это мексиканка Исидора. — Ах, здесь кроется какая-то темная тайна. Кто сможет ее разгадать? — Скажите мне, милый Зэп. Обратилась Луиза к охотнику, подойдя к нему поближе. — Это мексиканка, это синьорита, я хочу сказать, которая была там. Часто она бывала у него? — У кого? — Про кого вы спрашиваете, мисс Луиза? — У мистера Джеральда. — Может быть и часто, а может быть и нет. Ни то, ни другое мне неизвестно. Я ведь и сам редко там бывал. Я охочусь обычно не в тех местах. Только иногда, бывало, за бреду туда для разнообразия, подстрелить дикого индюка или оленя. На этой речке их много водится. Если вы спрашиваете мое мнение, так я думаю, что эта девица никогда раньше там не бывала. По крайней мере, я об этом ничего не слыхал. А Филим, уж, наверное, проболтался бы. Я слыхал только об одной особе женского пола, которая приезжала в гости в эту хибарку. «Кто?» – быстро спросила Креолка и сейчас же пожалела об этом. Яркая краска выступила у нее на щеках, когда она заметила многозначительный взгляд Зеба. «Но это не важно, продолжала она, не дожидаясь ответа. «Так вы думаете, Зеб, что эти люди, эти мексиканцы замешаны в убийстве моего брата?» «Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать». В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа мексиканцев. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто. «Только не он, Зеп. Только не он. Нет, это не Мустангер. Он тут совсем ни при чем. Хотя очень многое говорит против него». Я ни на минуту не усомнился в его невиновности. Да, но как он сможет это доказать? Говорят, что все улики против него, и никто не хочет сказать ни слова в его защиту. Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Не спускал глаз с тюрьмы и со всех прочих. Но теперь у меня есть эта возможность, и я ее не упущу. Прерия? — Это большая книга, мисс Поиндекстер, интересная большая книга. Надо только уметь читать по ней. Хотя Зепп Стумп и не слишком большой грамотей, но эту премудрость он постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельства, разбросанные по траве прерии. Может быть, удастся что-нибудь узнать на берегах Аламу. — Вы думаете, что сможете найти какие-нибудь следы? «Надо будет съездить и хорошенько везде поглядеть, особенно на том месте, где я нашел мустангеров в когтях ягуара. Следовало бы отправиться туда еще раньше, но я уже сказал вам, почему не мог этого сделать. Слава богу, что за это время не было ни капли дождя, и даже следы, сделанные неделю назад, можно будет прочитать так же легко, как вчерашние. Конечно, не всякий в них разберется». «Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам на минуточку, рассказать, что делается в форте. Нельзя терять времени. Меня опустили сегодня утром к мистеру Марису. У него в голове начинает проясняться. Этого только и ждут, чтобы потребовать суда. Может быть, это произойдет через каких-нибудь три дня, а мне необходимо вернуться к началу суда. Идите, Зэб, и да поможет вам Бог в этом добром деле». Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. Я буду вечно вам благодарна как за... Нет, больше, чем за спасение моей жизни.